Глава 12. Бесцеремонно растолкав соперниц, разочарованных итогами сегодняшнего испытания, я со всех ног понеслась прочь, очень надеясь улизнуть от счастливого жениха. Не знаю, что он там хотел мне сказать, но это явно не признание в любви. С таким выражением лица обычно идут клопов давить. У поворота все-таки не выдержала и мельком оглянулась, надеясь, что высокородный сынок наместника не захочет позориться и оставит меня в покое. Не тут-то было. Не обращая внимания на встревоженных невест, он следовал за мной. Вот же неугомонный. Я, конечно, понимаю, что он рад моему возвращению на отбор, но не настолько же. Юркнула в один коридор, потом во второй, в третий, буквально скатилась по узкой лестнице на один из нежилых этажей и забилась в какую-то нишу. Даже дыхание задержала, стараясь слиться со стеной. На сегодня с меня хватит переживаний. Еще с нольдом разбираться — это выше моих сил. Поэтому притихла, замерла и тревожно прислушивалась, боясь уловить быстрые, раздраженные шаги преследователя. Тишина. До меня доносились лишь отдаленные голоса до чей-то смех. Я аккуратно выглянула из-за своего укрытия и осмотрелась. Блондина нигде не было видно. Неужели оторвалась? Счастье-то какое! От облегчения даже ноги подкосились, поэтому тяжело опустилась на старый сундук и, привалившись спиной к стене, прикрыла глаза. Кончиками пальцев потерла виски. В последнее время у меня постоянно было такое чувство, словно в глаза песка насыпали. От недосыпа, наверное, и от переживаний. Только тут я окончательно осознала, как мне повезло. Ведь если бы не смотрящие, собирала бы уже вещи, обливаясь горькими слезами. Только благодаря им все еще здесь, все еще на отборе, и имею возможность продолжать раздражать нервного жениха. Хорошо-то как... Я даже рассмеялась, но тут же прикрыла рот руками и испуганно оглянулась. Мне показалось, что в конце полутемного коридора кто-то шевельнулся. «Кто там?» В ответ тишина, но мне снова почудилось движение. Кто бы там ни стоял, выходить он не торопился, присматривался. А может, там и не было никого, просто игра измученного разума? Я аккуратно поднялась с сундука и попятилась к лестнице, дорезив в глазах, всматриваясь в темноту. Не хватало еще на какого-нибудь сердитого стражника нарваться. Вот стыдобище-то будет, если меня за воришку примут и за ухо притащат к наместнику. Бросив последний взгляд в сторону коридора, я шмыгнула на лестницу и, перескакивая через три ступеньки, понеслась наверх. К счастью, меня так никто и не окликнул, и я без приключений вернулась на жилые этажи. А вот дальше передвигаться было сложнее. Я очень сомневалась, что жених решил отступить и оставить меня в покое. Поэтому продвигалась перебежками, прячась то за высокими напольными статуями, то за шторами. Один раз чуть не попалась. Едва я успела присесть за большим вазоном с раскидистой пальмой, как в проходе появился нольт. Пронесся мимо меня, как ураган, и следом за ним в воздухе огненная маря вовилась. Эх, как разошелся. Как бы замок не спалил. Мне очень захотелось попасть в свою комнату и забаррикадироваться там так, чтобы ни один блондинешка не смог пробраться. Поэтому дождалась, когда он скроется за поворотом, и со всех ног припустила в другую сторону. Когда добралась до знакомого крыла, облегчению не было предела. Вдали уже маячила родная дверь, за которой можно будет выдохнуть и расслабиться. Откуда ни возьмись, ко мне выскочила Ромерта. «Оксана!» — воскликнула она, и я замахала на нее руками, призывая к тишине. «Тихо! С тобой все в порядке!» Старушка метнулась ко мне и принялась осматривать со всех сторон. «Цела? Да целая, цела!», я, цела Схватила ее под руку и потащила к заветной двери. «Внутрь зайдем и поговорим. Поверь, сейчас здесь не самое безопасное место». Служанка была так взволнована, что не понимала моих тонких намеков. С необычайной прытью высвободилась из моих рук и снова накинулась причитаниями. «Я думала, с тобой что-то случилось. Остальные девицы вернулись, а тебя все нет и нет. Я уж подумала, что все, выгнали тебя. Или кто-то из соперниц пакость устроил». «Сейчас все расскажу», — взмолилась я. «Идем». Ромерта ты никак не могла понять, почему я говорю шепотом и так настойчиво подталкиваю ее к комнате. Ее волнение, конечно, очень приятно, но поволноваться можно и в безопасности за закрытыми дверями, подальше от огненных магов, способных поджарить одним взглядом. «Скорее!» — со стоном поторопила ее. «А ну-ка стоять!» — прогремел зычный голос. «Поздно. Я от неожиданности подпрыгнула, как коза, а моя дряхлая служанка так вообще чуть в обморок не повалилась». Сдавленно охнула, схватилась за сердце и с испугу сама вперед меня понеслась в конец коридора. Я за ней, я, брыз и следом. Чувствуя, что еще немного и уйдем, этот гад взмахом руки на нашем пути огненную стену поставил. Я отшатнулась от шипящего огня, а бедная Ромерта замерла и сжалась в комочек, прикрывая лицо руками. «Вот негодяй! Нельзя же так людей пугать!» Бежать некуда, да и настроение для этого неподходящее. Поэтому развернулась к преследователю лицом и руки в боки сердито уперла. — Значит так, — грозно начал жених, подлетев ко мне вплотную. — Не знаю, что ты там наговорила смотрящим, раз они дружно решили тебя оставить, но чтоб духу твоего в замке не было. Сегодня же. Глазище полыхают, взгляд хищный. — Хорош поганец. «Нет», — односложно ответила на гневную тираду. «Что нет?» «Никуда я не уеду. Это раз...» Руку вскинул, останавливая гневный поток, готовый сорваться с красивых мужских губ. «По-моему, у него глаз задергался». «И больше никогда не смей пугать своими огненными фокусами порядочных людей. Это два...» Второй глаз тоже пару раз дернулся. Огненными фокусами? переспросила ошеломленно. Порядочных людей это тебя, что ли? Ха, меня так просто не испугаешь, улыбнулась, прекрасно понимая, что бешу его. А вот Ромерти даже поплохела из-за тебя. Какой еще Ромерти?» «Моей камеристки. Только тут он заметил сжавшуюся у стены старушку. Она тихо пискнула и, втянув голову в плечи, попыталась уйти подальше от шумного молодого хозяина. «Бедняжка! Так и сердечный приступ заработать можно!» Ноль мазнул по ней мимолетным сердитым взглядом и снова ко мне обернулся. Открыл было рот, чтобы сказать очередную приятность, но осекся, нахмурился. Старушка к тому времени сделала уже пяток шагов. Он снова посмотрел на нее, на меня, тряхнул головой. Снова посмотрел на служанку, нахмурился еще больше. И не успела я его остановить, как шагнул следом за ней. «Не тронь ее!» — вцепилась ему в локоть. «Ух ты! мышца то как камень! Я даже прибалдела маленько!» Тем временем блондин бесцеремонно подхватил под руку мою камеристку и развернул к себе. «Баб, ты что ли?» Она остановилась, слегка покраснела и с достоинством высвободилась из его цепких лап. Передничек белый смущенно расправила и только после этого слегка виновато посмотрела на жениха. — Как дела? — Это вообще что такое? — прохрипел он. Меня этот вопрос тоже очень волновал, поэтому переводила изумленный взгляд то на высоченного блондина, то на крохотную сухонькую ромерту. При этом жениха из своих цепких лапок отпускать не торопилась. Уж больно мне понравилось ощущение крепкого тела под своими ладонями. «Мы думали, ты в деревне, здоровье поправляешь, отдыхаешь, а ты, оказывается, здесь, да еще и в таком виде?» Указал рукой на униформу прислуги, а потом сердито переметнулся на меня. «Да еще и с этой... каланчой!» Тут он заметил, что я на нем бессовестно вишу и сердито стряхнул себя. «Кто бы говорил!» Камеристка только фыркнула. Или не камеристка. Она щелкнула пальцами. Одежда служанки моментально подернулась дымкой и превратилась в тяжелое атласное платье. Тугой пучок на голове преобразился в элегантную прическу. Черты лица тоже изменились, стали утонченнее и строже. «Вот это ж ничего себе!» Я хлопала глазами, Нольд хлопал глазами. Ромерта изящным жестом поправила волосы и снисходительно взглянула на нас. «Вот уж у кого надо учиться умению смотреть свысока!» Мы с женихом были выше ее чуть ли не на три головы, но чувствовали себя на ее фоне детьми. «Ты представляешь, что отец скажет?» Это тебе надо думать, что отец скажет. Старушка поманила к себе, и когда белобрысый наглец нагнулся, бесцеремонно потрепала его по щеке. А я его мать, и не обязана перед ним отчитываться. Бедный огненный маг. У него аж физиономия от растерянности вытянулась. Зачем? Ему хватило сил только на этот вымоченный вопрос. Мне было скучно. Старушка пожала плечами. А прислуга значит быть весело. Мне досталась очень хорошая невеста. Ромерта ободряюще прикоснулась к моей руке. Вы сговорились, что ли, все? зревел бедный жених. О чем ты, милый? Улыбнулась она, а потом глянула на меня и едва заметно указала взглядом на комнату. Я воспользовалась ее предложением и сбежала, захлопнув дверь прямо перед носом разъяренного женишка. Сегодня явно не его день. С трудом перевела дыхание и, прислушиваясь к размытым голосам за дверью, побрела в гардеробную. Что же это получается? Все это время со мной бабуля жениха была? Ну, Рамерта, ну, старая проказница. А как хорошо сыграла камеристку. Сейчас, зная правду, я, конечно, понимала, что нестыковок в ее поведении было множество. Но до этого момента у меня даже мысль не возникала, что с моей прислугой что-то не так. Ее, конечно, можно понять. В замке скучно, внук вырос. Чем еще бабушке заниматься? Вот развлекается как может. Молодец. Уважаю за одно то, как она ноль до да пощечки потрепала. Готова на руках носить. Бедный жених чуть сквозь землю не провалился от смущения. Тяжело из себя строить грозного мага, когда для бабули ты навсегда останешься несмышленным внучком. Приблизила физиономия вплотную к зеркальной поверхности. Губы искусаны от волнения, под глазами тени залегли, а сами глаза будто светлее стали и начали зеленью отливать. Видать, совсем я сегодня измучилась. Даже платье, которое еще утром было в натяжку... Так что лишний раз не вдохнуть, не охнуть. Теперь как-то свободно свисала. Так и похудеть ненароком можно. Покрутилась возле зеркала, повертелась, и уже хотела отойти в сторону, но тут, краем глаза, заметила в отражении за спиной что-то новое. Страшное. На стене позади меня почти у самого потолка сидело что-то темное, склизкое. Очень напоминавшая клубок червей. Однако, резко обернувшись, не увидела ничего. Ни намека на тварь из-за пределия. Просто комната, где нет никого, кроме меня. Совсем с ума сошла. Прошептала вслух и принялась поспешно стягивать в себя платье. Все, хватит. Сначала в ванну, а потом в кровать. И спать до тех пор, пока бока не заболят. Избавившись от опостылишего платья, я замоталась в большое бежевое полотенце, и пока в ванну наливалась розовая вода с душистой пеной, занималась волосами. Ромерта столько шпилек в меня носовала, чтобы прическу закрепить, что я замучилась их вытаскивать, а заодно и пару клоков себе выдрала. В очередной раз пришла к выводу, что у меня сестра маньячка, потому что она каждый раз приходила в дичайший восторг, от всех этих приготовлений и ритуалов красоты. Да кому вообще нужны такие жертвы? Я вот лучше бы поела чего-нибудь вкусненького. Позади меня звякнуло и раздался тихий плюх, как будто что-то упало в ванну. По-прежнему ковырясь в волосах, Мура обернулась через плечо. На столике рядом с ванной стояло семь разноцветных бутылочек, Я лично зачем-то их пересчитывала. Сейчас было только пять. Шестая лежала на боку, седьмой не было. Утонула, что ли? Подошла ближе и заглянула вниз. Густая пена стояла высокими резными шапками, так что сквозь нее нельзя было увидеть поверхность воды. Я обеспечно смахнула ее в одну сторону. На дне лежала недостающая бутылочка, а из нее растекалась какая-то темная жижа. Наверное, одна из тех масляных масок для лица, которыми так любят пользоваться местные модницы. Я нагнулась ниже, чтобы достать бутылку, но рука замерла, так и не коснувшись воды. Черная жижа медленно перекатывалась по дну, словно ощупывая его щупальцами. Во рту тут же пересохла. Медленно, не сводя глаз с ванны, я начала пятиться в сторону выхода. Пена всколыхнулась, и через бортик ванны перекинулась первая щупальца, затем второе, А следом и вся тварь выбралась из воды. Замерла на мгновение, будто прислушиваясь, а потом проворно откатилась в сторону. Я отшатнулась, схватила в руки низенькую табуреточку, пытаясь прикрыться ей как щитом, и снова попятилась к двери. Тварь метнулась из одного угла в другой, словно ей тут не нравилось. Заскочила на стену, распластавшись по ней черной кляксой. Сердце гудело, воздуха не хватало. Так страшно мне не было никогда. Чудовище перескочило с одного места на другое, пробежало под самым потолком и бросилось ко мне. Я только успела выставить перед собой табуретку. Черные щупальца обвили ее с такой силой, что древесина жалобно затрещала. Захлебываясь ужасом, я смотрела на черное и будто масляное тело чудовища. На то, как его поверхности вздувались и опадали пузыри. Как одни щупальца втягивались, и на другом месте тут же появлялись новые. У Мельгана не было глаз, зато был рот, похожий на воронку, в которой двигались бурые лезвия зубов. Он щелкал ими, пытаясь дотянуться до меня, а потом начал зло клокотать. Ничего ужаснее в своей жизни я не слышала. Внутри будто струна оборвалась, и я начала визжать. Голосила, как ненормально, из последних сил пытаясь удержать тварь подальше от себя. Где-то за стеной хлопнула дверь, потом еще одна. А потом в ванную ворвался злой жених а следом за ним взволнованная старушка. «Чего р...? начал было парень, но голос оборвался, когда он увидел черную тварь. Дальше полыхнуло так, что я только всклипнула, уронила табуретку и, закрывая лицо руками, отпрянула к стене. Было невыносимо жарко, воздух обжигал легкий. Я слышала отрезка огня и истошные вопли Мильгана. Потом тварь затихла. Я осторожно глянула сквозь пальцы и ужаснулась. Моя ванная комната была похожа на руины. Кругом все полыхало. На полу черной шметки, а в центре всего этого ада стоял бешеный огненный маг и смотрел на меня. Когда он шагнул в мою сторону, я испуганно попятилась. «Ты полукровка!» — прорычал, словно разъяренный зверь. Смотрела на него, выпучив глаза и хватая ртом воздух, как рыба. «Ты полукровка?» Встряхнул меня за плечи. Мне хватило сил отрицательно покачать головой. «Нет». От волнения начала заикаться. «Ты уже спрашивал?» «Уверенно». Ноль-то мне не верил. Продолжал прожигать свирепым взглядом. «Абсолютно». Он так резко меня отпустил, что я чуть не упала, едва успев схватиться за стену почему он все время задает мне этот вопрос. Чистота крови как-то влияет на тварей? Мне хотелось спросить, но пришлось прикусить язык. Огненный явно был не в том настроении, чтобы вести со мной светские беседы. Он обошел всю комнату, заглянул в каждый угол, даже распахнул маленькое окошко. Ромерта стояла тише воды, ниже травы и пристально наблюдала за внуком, пока он вовсю хозяйничал на моей территории. Наконец, осмотром было покончено. Жених остановился, хмуро потер бровь и шумно выдохнул. А меня начинало трясти от холода и нервов. Еле держалась, и то только потому, что не хотела в глазах жениха выглядеть полной истеричкой. «Все в порядке?» «Похоже на то», — раздраженно отозвался парень. «Тогда, может, уйдешь?» — спросил сдавленно. «У тебя забыл спросить, уходить мне или нет?» «Нет, ну что за человек?» «У меня, между прочим, нервный срыв на подходе, а он опять вредничает». «Вообще-то я голенькая», — грозно указала на себя пальцем. «И если это несчастное полотенце с меня свалится, гарантирую, что у тебя глаза от восторга лопнут». Ноль скользнул быстрым взглядом по моему полотенцу, раздраженно скрипнул зубами и быстрым шагом вылетел из моей комнаты. Ромерта уходить не торопилась. «Ты как?» Перепугалась до смерти. Честно призналась я, потому что скрывать не было смысла. Меня с головой выдали трясущиеся руки и колени, ходившие ходуном. «Не пойму, как здесь оказалась эта тварь?» «Не переживай, милая». Она потрепала меня по руке. ноль во всем разберется. А пока давай-ка приберемся здесь. Приберемся? Я обвела печальным взглядом обгоревшую, раскуроченную комнату. По-моему, тут проще все досками заколотить и никого не пускать. Глупости. Моя подставная камеристка задорно улыбалась. Я тебе говорила, что я бытовой маг. Вы мне вообще ничего о себе не говорили. — проворчала я сукоризной. — Значит, к слову, не пришлось. Отмахнулась она и, обведя комнату оценивающим взглядом, щелкнула пальцами. Тотчас все вокруг пришло в движение. Копоть и сажа начали исчезать. Трещина на зеркале зарастала. Вода с пола испарялась. Вся ванна заполнилась паром, а когда он растворился, я с изумлением уставилась на сверкающие, идеальной чистотой помещение. Оно выглядело так, будто здесь неделю трудилась армия служанок. Моему изумлению просто не было предела. Стихийная магия, колдовство — все это меркло на фоне вот этих бытовых чудес. Я бы от такого дара точно не отказалась. Только на полу, там, где упала сгоревшая тварь, осталось темное пятно. «Это убрать мне не по силам», — расстроенно призналась Ромерта. Просто постели коврик, чтобы в глаза не бросалось.